Глава 15. Мобилизуйте все силы. Соберите все внутренние ресурсы. Мобилизуйте свои способности. Направьте всю энергию, полностью сосредоточьтесь на овладении хотя бы одним моментом приложения сил. Джон Хагаи. Работоспособность и успех человеку обеспечивают его физические, психологические и умственные силы. Наше тело представляет собой генератор, вырабатывающий энергию, которую мы направляем на выполнение разнообразных рабочих и личных задач. Но и ему нужен отдых, а хорошо отдохнувшее тело, в отличие от уставшего, в состоянии совершить вдвое, втрое, в пятеро больше дел. Чтобы радоваться жизни и многое успевать, Необходимо постоянно поддерживать свои силы на высоком уровне. Переутомление не способствует продуктивной работе. После 8-9 часов работы производительность большинства людей начинает снижаться. Поэтому, если вы подолгу работаете ночами, согласен, что иногда это необходимо, то, скорее всего, тратите все больше времени на все меньший объем работы. Чем сильнее вы устаете, тем хуже справляетесь с делами, и тем чаще ошибаетесь. И не исключено, что наступит момент, когда вы, словно разряженный аккумулятор, будете уже ни на что не способны. Работайте в собственном темпе. У каждого человека в течение дня есть периоды наивысшей работоспособности. Одним лучше всего работается с утра, другим во второй половине дня, третьим глубокой ночью. Вам необходимо определить собственные внутренние часы и научиться использовать самое благоприятное время для выполнения наиболее важной и сложной работы. Люди часто откладывают начало работы из-за того, что, чувствуя усталость, не находят в себе достаточно сил и желания. В таком состоянии человек, подобно холодному мотору в раннее утро, просто Не заводится. Как только вы почувствуете, что вас угнетают объем работы и ее сроки, остановитесь и скажите себе «Я могу лишь то, что могу». Иногда самое лучшее в такой ситуации – пойти пораньше домой, лечь в постель и проспать часов 10 подряд. Сон полностью восстановит ваши силы, и на следующий день вы сумеете сделать вдвое, а то и втрое больше. Высыпайтесь. Если вы будете выключать телевизор в 10 часов вечера и ложиться спать, это будет исключительно умный поступок. Иногда дополнительный час сна может полностью переменить жизнь. Было бы хорошо один день в неделю, в субботу или воскресенье сделать целиком нерабочим. Откажитесь от чтения и просмотра корреспонденции, от доделывания работы и вообще от всего, что так или иначе загружает ваш мозг. Сходите в кино, в бассейн, в спортивный центр. Побудьте с семьей, погуляйте на свежем воздухе, займитесь еще чем-нибудь, что позволит вам полностью забыть о делах. Обычно говорят, что лучший отдых — это перемена занятий. Каждый год регулярно делайте перерывы в работе. Для этого используйте и длинные выходные, и недельные или двухнедельные отпуска. После хорошего отдыха работоспособность резко повышается и сохраняется максимально долго. Если пять раз в неделю вы будете рано ложиться спать, в выходные высыпаться, а один из них сделаете полностью свободным от работы, у вас будет намного больше сил. Эта добавочная энергия поможет вам не откладывать важную работу, а браться за нее решительнее и выполнять быстрее, чем состояние усталости. Следите за физическим здоровьем. Чтобы быть энергичным, нужно не только много отдыхать, но и правильно питаться. Готовьте на завтрак блюда с высоким содержанием белков. Не увлекайтесь жирами и углеводами. На обед – салаты и рыбу или цыпленка. Откажитесь от сладких булочек, десертов, газированных напитков, конфеты и пирожных, ограничьте сахар и соль. Питайтесь, как спортсмен, перед ответственными международными соревнованиями. Во многих отношениях ваши повседневные нагрузки нисколько не меньше, чем у них. Каждую неделю тратьте минимум 3 часа на поддержание себя в отличной физической форме. Гуляйте ежедневно по полчаса до или после работы, либо проходите небольшие расстояния в течение дня. Плавайте, упражняйтесь на тренажерах, играйте в спортивные игры и отнеситесь к ежедневным физическим упражнениям с такой же серьезностью, как к деловым встречам. Здоровое питание, регулярные нагрузки и полноценный отдых помогут вам многое успевать, лучше и быстрее работать и тратить на это меньше усилий, чем раньше. Чем лучше вы себя чувствуете в начале рабочего дня, тем выше ваша готовность взяться за дела немедленно, быстрее их выполнить и перейти к следующим задачам. Энергичность ⁇ непременное условие высокой работоспособности, успеха и счастья. Съешьте лягушку. Первое. Проанализируйте свои повседневные привычки, запас физических и внутренних сил, состояние здоровья. Начните с этого дня серьезно заниматься собой. Задайте себе следующие вопросы. Какую ежедневную физическую нагрузку я могу себе позволить? Что мне следует делать, чтобы приобрести максимальную работоспособность? от каких пагубных для здоровья привычек мне следует отказаться. Чтобы вы не ответили на вопросы первого пункта, не откладывайте на потом и начинайте действовать сегодня. Второе. Выберите что-нибудь, чем можете немедленно заняться для улучшения здоровья и повышения активности. Последовательно практикуйте, пока это не войдет в привычку. Тогда выберите второе занятие, и начните работать над ним.